28. Он проснулся от того, что почувствовал, его кто-то обнимает. Открыл глаза. Рядом с ним на рюкзаках спала немолодая женщина, судя по запаху ядреного перегара, сильно пьяная. На левой руке незнакомки поблескивало обручальное кольцо. Недалеко от нее спала седовласый мужчина лет 50, за ним еще несколько человек. Кто-то из поляков громко похрапывал, женщина сопела Воронову в ухо. Виктор не стал отстранять от себя руку незнакомки. Прикрыл глаза, стал размышлять. Что делать, если штурм не удастся? Не стали же мне менты помогать в Москве, и здесь могут послать куда подальше. Если в аэропорту билет приобрести не удастся, что дальше делать? Теоретически я могу обменять в УВД Львовской области воинское требование на самолет, на проездные билеты, на поезд. На вокзале есть воинская касса, так что транзитный билет мне наверняка продадут. Но это не вариант. На поезде с пересадкой в Москве я доберусь до Хабаровской дни через десять. Почти весь отпуск в вагоне пройдет. Домой не попаду. Но не это главное. В дороге надо чем-то питаться, а денег у меня на 10 дней нет. Не буду же я побираться по вагонам, выпрашивая копейки на кусок хлеба. Хотя, если прижмет, то придется выбираться отсюда на поезде. В Москве можно будет дать телеграмму, попросить у родителей денег. Они, конечно, вышлют, но кем я буду чувствовать себя после этого? Воронов открыл глаза и тут же прикрыл их, оставив для наблюдения узкие щелочки. Рядом с ним, вернее, рядом с горой рюкзаков и спящими польскими туристами, стояли старые знакомые, плешивый львовский корреспондент, его мордастенькая сестра и их мать. В том, что пожилая женщина является близкой родственницей корреспондента и женщина с фотографией, сомневаться не приходилось. Дочь была ее вылитой копией, а у корреспондента пормоноса и верхняя губа были словно скопированы с пожилой. Незнакомки. Какая встреча! Удивился Воронов и тут же раскритиковал себя. Но «Ну чему удивляться, если корреспондент родом из Львова? Если бы с ними стояла не пожилая тетя а Дробинку или Стойко, вот это было бы интересно. А так, проза жизни. Мать и сестра провожают корреспондента в дорогу в НКО или в Армению или в Азербайджан в зависимости от того, куда его направила на этот раз бандеровское подполье. Корреспондент был одет представительно. Костюм в крупную клетку, светлая рубашка, на ногах начищенные до блеска заграничные туфли. Его сестра была в темной юбке средней длины, белой блузке и длинном жилете с вышитыми цветами. Пожилая женщина оделась соответственно возрасту и нормам приличия. На ней были... Телесного цвета чулки, туфли на низком каблуке, темно серая юбка ниже колен, однотонный тонкий свитер и легкая женская курточка без капюшона, женщина была коротко пострижена в ушах скромные серьги. Понаблюдав за семьей корреспондента, Воронов пришел к выводу, что мать не так проста, как кажется, на первый взгляд. Время от времени выслушав сына, Она презрительно кривила губы и что-то насмешливо выговаривала ему. Сестра в разговоре участия не принимала. О чем они говорили, Воронов не понял, так как местный диалект украинского языка имел мало общего с русским языком. Вскоре к ним подошла кассирша, та самая полная женщина, что волю поиздевалась над Вороновым прошлым вечером. Кассирша передала матери корреспондента паспорт с билетами о чем-то поговорила и ушла на первый этаж. Она, безусловно, узнала бы Воронова и рассказала о нем матери корреспондента, но Виктор, как хамелеон, слился с польскими туристами, спящими на огромных рюкзаках. Мало того, какая-то женщина обнимала его, перепутав с мужем, похрапывающим с другой стороны. «Я ошибся», — понял Воронов. «Это они не корреспондента провожают, а его мамашу». Та убрала билет в сумочку и повела провожающих в кооперативный буфет попить кофе в ожидании рейса. Воронов осторожно освободился от руки соседки и, незамеченной семьей корреспондента, вышел покурить на свежий воздух. Светало, Виктор поежился от прохлады, прошелся по крыльцу и почувствовал, как адреналин начал закипать в крови, вырабатывая избыточную энергию. «Значит так». В последний раз перед штурмом прошелся по основным тезисам будущего выступления воронов. Я, как сотрудник органов внутренних дел МВД СССР, не подлежу административной ответственности за совершение любых административно наказуемых правонарушений, за исключением нарушения правил дорожного движения и правил охоты и рыболовства. За руль я садиться не планирую, рыбу в аэропорту ловить не буду. Бояться мне нечего. Если они усмотрят в моих действиях административное правонарушение, то будут обязаны сообщить о нем в школу. В Хабаровске меня тронуть не дадут, так что с этой стороны я в безопасности. Что еще? Ничего. Пора. Воронов щелчком отправил окурок в сторону клумбы и пошел в отделение милиции Львовского аэропорта. По пути он почувствовал, как начинает впадать в искусственно вызванное истерическое состояние Близкое к тому, чтобы рвануть рубаху на груди и завопить. «Стреляйте, сволочи! Всех не перебьете!» Виктор рывком открыл дверь в дежурную часть и с порога набросился на дежурного за пультом. «У вас что, мать вашу, советской власти больше нет? Меня, героя Карабахской войны, как последнего бомжа, из кассы в кассу гоняю только за то, что я на вашем языке говорить не умею?» «У вас давно русские стали гражданами второго сорта?» У дежурного от удивления отвисла челюсть. Он что-то хотел сказать, но Воронов и не думал останавливаться. «Плевал я на ваших, кассирш, разучившихся по-русски говорить, но вы-то сотрудники милиции, язык приказов и уставов еще не забыли? Вам известно, что по воинскому требованию я смогу улететь только из конечной точки, указанной в документе?» Помощник дежурного, до вторжения неизвестного гражданина, наливавший кипяток из чайника, промахнулся и налил горячей воды себе на ботинок. Выругался, поставил чайник на место. Воронов продолжил натиск, его нисколько не заботило, логично ли он излагает свои претензии. «При штурме логика не нужна, важен натиск и всплеск эмоций». «Пока мы там, в горах, кровь проливали, вы тут жиром обросли. Забыли, что у нас один министр в Москве сидит? Если я своим присутствием оскверняю ваш священный город, то дайте мне возможность вылететь из него». Воронов много чего наговорил наряду дежурной части. Пару раз выругался матом, но милиционеры не обратили на это внимания. Они во все глаза смотрели на захлебывающегося от гнева коллегу и не знали, что дальше делать. Начальник дежурной смены, капитан милиции Тарасов, отдыхавший в отдельном кабинете, от воплей Воронова проснулся и поспешил на выручку подчиненным. Войдя в помещение с пультом, Тарасов с первого взгляда оценил обстановку и понял, как надо действовать, чтобы скандал не выплеснулся за пределы отделения милиции. — Что ты орешь, как потерпевший на базаре? — набросился он на Воронова. — Ты только что из Карабах приехал? — Нет, я в отпуске. Но в Степанокерте свое дважды отрубил. Дай бог каждому в тех горах побывать. Там, кстати, меня национальностью никто не попрекал. — Успокойся, сядь, — приказал Тарас. В кассе не было билетов. Ты перенервничал, возбудился, с кем не бывает. Сейчас мы решим этот вопрос. Тарасов позвонил по внутреннему телефона, переговорил с кассиршей по-украински, прикрыв ладонью микрофон, поинтересовался у Уронова, каким рейсом и куда он желает вылететь. «Иди», – велел начальник смены. «Сергей, проводи его до Марины, я с ней договорился». Около транзитной кассы помощник дежурного велел Уронова подождать, а сам через служебный вход вошел к кассирше. Утром в понедельник заступила новая смена. Грубую женщину, общавшуюся с Вороновым, исключительно по говорящей связи, сменила симпатичная молодая брюнетка. Помощник дежурного, улыбаясь, словно встретил любимую женщину после долгой разлуки, подошел к кассирше и нежно погладил ее по спине. Кассирша дернула плечиком, сбрасывая его руку, вопросительно посмотрела на Воронова. Виктор протянул в окошечко воинское требование. «На девять часов до Москвы полетите?» — спросила кассирша. Воронов от радости чуть не подпрыгнул до потолка. Плечу, конечно, плечу. что Что-то весело рассказывая помощнику дежурного, девушка выписала Воронову транзитный билет до Хабаровска. Виктор посмотрел на часы, кивком головы поблагодарил милиционера и пошел покурить на крыльцо перед посадкой в самолет до начала регистрации на рейс «Львов-Москва». У него оставалось 15 минут. Взглянув в последний раз на неработающий фонтан и начало аллеи, Воронов вернулся в аэропорт и решил зайти перед дорогой в туалет. Мужской и женские туалеты располагались на первом этаже, слева рядом с камерой хранения багажа. Воронов вошел в туалет и замер. Перед ним у писсуара стоял старый знакомый. Долговязый Петро. Расстояние от двери до ночного хулигана было не более полутора метров. В туалете Петро было не один. У стойки с умывальниками тщательно мыл руки супруг полячки, ночью обнимавший Воронова. И еще один человек шумом спустил воду в унитазе и открыл дверцу кабинки. Ситуация была бы забавной, если бы не стальной бляск в глазах Воронова и Петро и поляк поняли, что сейчас произойдет что-то непоправимое, после чего потребуется вмешательство милиции, врачей или, не дай бог, санитаров из морга. Петро, державший руками причинное место, не знал, что делать – спрятать свое достоинство в штаны и встать в оборонительную стойку или приготовиться к нападению, как есть, с торчащим наружу равным местом. Мыслительный процесс у львовского бандита был затруднен обильными возлияниями в кафе и бессонной ночью. Воронов же был относительно свеж и решителен, как никогда. «Ха!» — воскликнул Виктор и одним движением ловко перекинул сумку с правого плеча на левое. Кровь ударила Петро в голову, он мгновенно покраснел, как переспевший помидор на ветке в теплице. Не отрывая рук от драгоценного органа, он как заколтованный уставился на сжатый кулак Воронова и понял, что сейчас произойдет. Ночной незнакомец делает шаг левой ногой вперед, одновременно отведя правое плечо назад, резко выдохнет и нанесет сокрушительный удар ему в голову. Если костяшки кулака врежутся в висок, то Петру гарантированно рухнет на пол со сломанной височной костью. Тут как повезет. Если врачи успеют остановить внутримозговое кровотечение, то потерпевший останется жив, а если нет, то вызовут патолога-анатома. Если удар придется в ухо, то могут лопнуть слуховые косточки. Это не смертельно, но грозит глухотой на одно ухо на всю оставшуюся жизнь. Поляк у умывальника стрельнул по Воронову взглядом и продолжил тщательно мыть руки. Человек в кабинке передумал выходить и забаррикадировался изнутри, подперев дверь спиной. Воронов посмотрел в глаза Петро и увидел в них ужас, настоящий животный ужас, страх неминуемой смерти. Враг был повержен, добивать его не имело смысла. У ночного удальца сломался внутренний стержень, он утратил уважение к себе и с храбреца превратился в труса. Отныне в любой серьезной стычке он будет впадать в панику и заботится только о сохранении собственной шкуры. Воронов презрительно сплюнул Петро под ноги и вышел из туалета триумфатором. Поляк перестал мыть руки и пошел на выход, проходя мимо Петро, презрительно бросил ⁇ Вся крев ⁇ Примечание ⁇ самое оскорбительное польское ругательство. Конец примечания. Петро остался в долгу и послал заграничного гостя отборным русским матом. Духу укрепления польско-украинской дружбы их перепалка не способствовала, но и большого ущерба не нанесла. Выйдя из мужского туалета, Воронов решил заскочить на минутку в женский, но оттуда появилась сестра-корреспондента, и Виктор прошел мимо. Оказавшись на крыльце, он в две затяжки выкурил сигарету и побежал на регистрацию рейса. Случайно перед ним оказалась мать корреспондента. Дежурный милиционер у пункта вылета развернул ее паспорт на страничке с украинским языком, стал искать пассажирку с такими данными в списке вылетающих. «Сиваконь, Софья Яновна», — причел Воронов. Милиционер о чем-то спросил «Сиваконь». Она, засмеявшись, ответила. Виктор не понял ни слова. Подхватив объемную сумку с надписью «Спорт», «Сиваконь» прошла в накопитель. Воронов, протянув служебное удостоверение милиционеру, отметил, что до посадки в самолет у матери корреспондента была только дамская сумочка. Рейс Львов-Москва совершал самолет Ту-134 львовского авиаотряда. Пассажиров в салоне Стюардеса рассаживали не по местам, указанным в билетах, а согласно каким-то своим внутренним правилам. Воронову досталось место в последнем ряду. Соседкой его оказался и в оконь. Других соседей не было. В Ту-134 в одном ряду всего четыре кресла, разделенных проходом. В ожидании взлета Воронов застегнул ремень и почувствовал, что зря он не зашел в женский туалет. Подумаешь, опозорился бы. Зато сейчас бы не мучился и не посматривал на часы, считая секунды до взлета. На его счастье самолет вылетел без задержки, быстро набрал высоту, а в первом из пассажиров заскочил в узкий туалет и вышел из него счастливым человеком. Вы по делам приезжали во Львов? спросила его Севакой на чистейшем русском языке. К сожалению, нет. Я гостил у армейского друга в Тернополе. Львов видел только проездом из автобуса до аэропорта. Как вам наш город понравился? Очень. «Старинное здание, готическая архитектура, католические священники на улицах. Где еще такое увидишь? А какой у вас отзывчивый народ!» «Я просто в восторге!» Если бы в этот миг между сиденьями впереди стоящего ряда кресел появился рычаг с надписью «Сбросить атомную бомбу», Воронов бы, не задумываясь, дернул его. Воспоминания о вечерних и ночных издевательствах были еще свежи в его памяти и требовали мести даже путем самопожертвования. «Пусть бы мои молекулы улетели в космос, но вам за тупую москаляку и призывы вызвать врачей из психбольницы я бы отплатил». Сиваконь не была медиумом, читать чужие мысли не умела, Она не заметила подвоха в словах Воронова, снисходительно улыбнулась и откинулась в кресле, прикрыв глаза. По выражению ее умиротворенного лица можно было прочитать. Вот типичная реакция дикаря, увидевшего западную цивилизацию. Воронов закрыл глаза, представил, как он прилетит в Москву и окажется среди людей, родных душе и сердцу среди милых добрых лиц и приветливых улыбок, как только выйду из самолета, встану на колени и поцелую родную землю, решил Боронов, пускай меня примут за психа, но я отдам долг родине, покажу, что милей и дороже ее у меня никого не было нет и не будет. К концу полета патриотический порыв прошел. Виктор передумал целовать холодную взлетно-посадочную полосу. Родина это здорово, Москва не львов» но из столицы Советского Союза придется как-то выбираться. В Москве с продлением транзитного перелета никто не поможет, заклинания про Карабах не помогут. На подлете к Москве самолет пошел на снижение, стюардессы попросили застегнуть посадочные ремни. Воронов, не открывая глаз, выполнял их требования. Конь посмотрела на соседа и не поняла, отчего у него по лицу гуляет блаженная улыбка. «Явно женщину вспоминает», — подумала она. Воронов же вспоминал не случайную попучцу Людмилу, а аэропорт, кассы, темную аллею и пение загадочной ночной птицы. В целом он был доволен собой. Какие бы преграды не возникали на его пути, какие бы опасности не поджидали, он смог все преодолеть и вырваться из враждебно настроенного Львова.